Голосовые резонаторы Глухой, как бы заваленный голос, носовой или горловой призвук, излишний металл, от которого голос звучит неприятно резко, все это признаки того, что человек не умеет управлять своими голосовыми резонаторами. Резонаторы включают гортань, полость рта и носа. Они усиливают и обогащают звук, возникающий благодаря действию голосовых связок. Изменения в форме и объеме полости рта придают во время речи отчетливость каждому звуку или создают резонанс. При правильном звукообразовании должны равно работать два резонатора – грудной, нижний, и головной, верхний. Грудной резонатор – это самая большая резонаторная полость во всем голосовом аппарате. Вибрации в грудном резонаторе придают голосу полноту и объемность звучания. а также особую теплоту и мягкость. Головные или верхние резонаторы – это все полости, которые находятся выше голосовых связок. Верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, придаточные пазухи, теменные кости. Если недостаточно развит нижний резонатор, голос звучит плоско, резко, а порой и визгливо. Если не работают резонаторы головы, звук получается тяжелым, глухим и качающимся. Когда вам нужно быстро настроить резонаторы, например, перед выступлением, можете напевать полголоса какую-нибудь мелодию. Мелодию напевайте отдельными звуками и в медленном темпе. Губы не сжимайте, напротив оставьте их свободными. С помощью упражнений для верхних резонаторов можно исправить слишком глухое звучание голоса. Массаж для разогрева резонаторов. Перед тем, как приступить к упражнениям на развитие резонаторов, разогрейте их при помощи массажа. Энергично постукивайте пальцами обеих рук. Первое. По лбу с произнесением звука «м» – мычание. По крыльям носа с произнесением звука «м» – По верхней губе с произнесением звука В. Второе. По нижней губе с произнесением звука З. Третье. По верхней части груди с произнесением звука Ж. ж Четвертое. По нижним частям грудной клетки справа и слева на з в у к е М. Пятое. По спине справа и слева на з в у к е М. После разогревающего массажа сделайте несколько упражнений на релаксацию. Затем глубоко вдохните и выдохните три раза. И приступайте к циклу упражнений для развития резонаторов. Упражнение 142. Спросить без слова. В положении стоя сделайте короткий вдох через нос. Выдыхая с закрытым ртом, без напряжения произносите звук «м», с вопросительной интонацией. Добивайтесь при этом ощущения легкой вибрации в области носа и верхней губы. Упражнение 143. Гонг. Глубоко вдохните, выдыхая произнесите одно из следующих слов. б о м б и м д о м д о н б о м д и м Последнюю согласную произносите протяжно. Как и в первом упражнении, добивайтесь вибрации в районе носа и верхней губы. Упражнение 144 «Коровья распевка». Глубоко вдохните, выдыхая протяжно произнесите какой-нибудь слог, состоящий из согласных «м» или «н» в сочетании с различными гласными «мам-му-мим-мом» и тому подобное. Упражнение 145. Мычание. Глубоко вдохните. На дно в ы д о х е произнесите сначала коротко, а затем протяжно один из открытых слогов ми-ми, мо-мо, му-му, мэ-мэ. Упражнение для нижних резонаторов. Выполняя эти упражнения, старайтесь произносить Гласные О и У протяжно и очень низким голосом. В идеале вы должны почувствовать выраженное резонирование в области грудной клетки. Упражнение 146. Длительные звуки. Исходное положение стоя, руки на груди. Наклоняясь вперед, на выдохе произнесите гласные У и О длительно и протяжно. Упражнение 147. Окающий распев. На выдохе, на распев, произносите следующие слова. Молоко, мука, око, окно, о л о в о Упражнение 148. Зевающие звуки. В положении стоя положите руку на грудь. Зевните с закрытым ртом и задержите гортань в нижнем положении. На выдохе произнесите звук У или О. Если вы не чувствуете вибрацию в грудной клетке, постукивайте ее рукой. Упражнение 149. Стон. Вообразите, что у вас болит горло или голова, или просто ощущается усталость. Губы слегка сомкнуты, мышцы шеи, плеч, рук свободные. Вы на звуке «м» тихо с т о н и т е Почувствуйте вибрации на губах, носоглоточной области, в твердом небе, в головном резонаторе. Не завышайте и не занижайте звук. Отыскайте свой центр голоса. Тон, на котором особенно ровно и свободно звучит голос. Затем произносим следующее з в у к о с о ч е т а н и я м м Долго и протяжно тяните звук «м». после чего слитно как одно слово произнесите на стоне фразу «Мам-мё-ду-нам». При произнесении фразы сливайте слова в одну непрерывную линию звучания «Мам-мё-ду-нам». А теперь произнесите во время стона слоги с другими сонорными и л а м л о м л у м л е м л и м л ы м Нам, ном, нум, нем, ним, нем, рам, ром, рум, рем, рим, рим. Произносите гласные мягко. Рот открывается свободно на гласных звуках и сейчас же закрывается для стона, на сонорных согласных. Упражнение 150. 150. Гудок. Слитно, как гудок, тяните гласный у. Гудок не громкий, без напряжения, губы в положении хоботка. А теперь к гласному у прибавьте гласный о. Уооо. А теперь с гласным а. Уауауа. Затем с гласным э. уууу потом с и уи уи уи, уи. и наконец ы уууу цель этого упражнения состоит в том, чтобы добиться единого качества звучания всех гласных о а э и ы Для этого надо стараться оставлять губы все время и при произнесении других гласных в положении гласного «у». Ощутимы лишь легкие движения губ и языка. А теперь гудите, сливая в одну непрерывную линию звучания, все шесть гласных. у у у Все гласные звучат собранно и близко к губам. Звук держится. на губах. Упражнение 151. Замок над головой. Исходное положение – встать прямо, ноги на ширине плеч, сцепленные в замок и повернутые ладонями вверх, руки над головой, бесшумно вдохнуть через нос, задержать дыхание, широко открыть рот, мысленно произнося «А», опуская желобком корень языка, не смыкая челюсти, закрыть рот. На выдохе, наклоняя туловище вперед, легко, протяжно, негромко произносить звук «М». Выпрямляясь, опустить руки, указательные пальцы приложить к спинке носа, продолжая произносить звук «М». Если ощущается легкая вибрация, значит звук произносится правильно. Такую же вибрацию должны ощущать губы, зубы, передний отдел твердого н ё б а и верхняя часть груди. Упражнение 152. Улыбка под замком. Повторить предыдущее упражнение, произнося звук «н», улыбаясь и слегка высунув ненапряженный язык. Упражнение 153. Гудение колокола. Исходное положение – встать прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены. Вдохнуть одновременно через нос и рот, выдыхая, энергично наклонить туловище вперед и, возможно, громче произносить звук «м», стараясь имитировать мычание. Как только звук «м» приобретет объемное звучание, напоминающее гудение колокола, произносить его не только во время наклона туловища вперед, но и выпрямляясь. Следите, чтобы звук к м м звучал ровно, красиво. Если этого пока не получается, сделайте следующее упражнение. Упражнение 154. Мычание гусей. Исходное положение тоже. Вдохнув воздух через нос и рот, на выдохе произносите звук к м м с резким приседанием на месте или передвигаясь гусиным шагом. Упражнение 155. Гавайская гитара. Исходное положение тоже. Вдохнув через нос и рот, указательным и большим пальцами правой руки слегка прижать крылья носа. На выдохе резко отнимать и прижимать пальцы, пропевая звук «м». Он должен напоминать звучание гавайской гитары. Упражнение 156. Объемное «м». Исходное положение тоже. Вдохнуть через нос и рот, почти зажав пальцами крылья носа, на выдохе произносить «м», но удобный для вас ноте. Вначале звук может получиться слабым, пискливым. По мере тренировности а н он станет более громким, объемным. Тогда на той же ноте следует увеличить силу звучания. Упражнение 157. Укачивание ребенка. Исходное положение – сесть на стул, ноги на ширине плеч, раскачиваться взад и вперед, приложив обе ладони к спинке носа. Представьте, что у вас на руках маленький ребенок, и вы укачиваете его и тихо поете ему грудным голосом «М» – мягкое м ровное звучание. Упражнение 158. «Раскаченное мычание». Исходное положение – встать полусогнувшись, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Раскачиваясь, наклоняясь вперед, вдох, выпрямляясь, выдыхая, тянуть звук «м» возможно дольше. Примерно через месяц присоедините к нему поочередно звуки «о» и «у». Произносить следует округло, мягко, коротко. Когда достигнете хорошего звучания, присоедините к звуку «м» поочередно з в у к и а «э». Упражнение 159. Слушатель за стеной. Включите диктофон и прочитайте отрывок. Представьте, что вы читаете для человека, находящегося в соседней комнате. При этом постарайтесь не кричать. На чтение отрывка у вас есть не более пяти минут. Вы должны уложиться в это время, но торопиться нельзя. Делайте паузы. Нельзя также останавливаться и начинать все сначала, даже если ошибетесь и собьетесь. Что бы ни произошло, продолжайте читать дальше. Отключите диктофон, но не спешите воспроизводить запись. Сначала прислушайтесь к себе. Как изменилось ваше физическое состояние? «Можно сказать наверняка, что у вас участился пульс и сбилось дыхание. Послушайте запись, и вы убедитесь, что это действительно так». Таинственный продолжал так. «Теперь, милостивые государи, надобно вам объяснить, что в первых веках христианства греческие купцы из Византии, привлекаемые знатными выгодами, презирали тысячи опасностей от худых и пустынных дорог и варварских нравов, заезжали сюда или проезжали через этот край из Персии, чтобы менять восточные товары на поморьях Каспия и Черного моря и потом торговать славянами за Доном или п о Днепру и возвращались потом с драгоценными мехами домой, как могли». Караван одного из них с несметными богатствами в жемчуге и золоте, в парчах и цветных каменьях был настигнут и о к р у ж ё н свирепыми горцами ночью поблизости этих ключей. Видя неизбежную гибель, купец успел зарыть все драгоценнейшее в землю, чтобы скрыть от разбойников и потомства обожаемое им золото, для которого не щадил он ни поту, ни крови и утратил жизнь и душу. Все это, как водилось в те времена, сопровождаемо было чарами и заклятиями. Караваны тогда не ходили без прикрытия. Отчаянная стража дралась насмерть, и почти вся была изрублена варварами. Сам хозяин лег мертвый на сокрытые свои сокровища, как будто желая охранять их и по кончине. Один только раненый вожатый верблюда был увлечен в плен, в горы, провел горькие годы в жестоком невольничестве и, перепроданный несколько раз, бежал к Черному морю и достиг до своего отечества». Известие обо всем этом от него через многие руки и многие столетия перешло во время крестовых походов в руки тамплиеров. С верными подробностями, не знаю, старались ли они извлечь из недра земли эти сокровища и какова была удача попыток, если старались. Только венгерец прибыл сюда, как полагали, с тайным поручением л о ж а Поверить на месте предания и, если можно, вырыть из земли под вековым прахом погребенный клад. Александр Александрович Бестужев-Марлинский. «Вечер на Кавказских водах» в 1824 году. Упражнение 160. Включенные резонаторы. Прочитайте фразу нараспев в Старайтесь следить за тем, чтобы все резонаторы были включены. Старость, как ни финти, как ни храбрись и не ломай дурака, а уж жизнь прожита. Шестьдесят восемь лет уже тю-тю, мое почтение, не воротишь. Все уж выпито из бутылки и осталось чуть-чуть на донышке. Антон Павлович Чехов, «Лебединая песня». Родитель мой, Семен, с братом своим родным, а моим дядей, при жизни не делился. А дядя мой умер бездетным. Вот что прошу заметить. А только умер он после кончины отца моего родного, Семена. Иван Сергеевич Тургенев, нахлебник. Как бы я не осуждала себя за дальнейшее, позволю себе обратиться к моим молодым соотечественницам со следующим предостережением. Сударыни, если вам сколько-нибудь дорого ваше благополучие, если вы рассчитываете на счастливое супружество, если надеетесь сохранить, а в случае беды восстановить ваше достояние, не выходите замуж за дурака. Даниил Дефо